Глава 10 Благодаря навыку исцеления, мое здоровье в течение еще получаса будет восстанавливаться в два раза быстрее, а вместе с ним и быстрее регенерировать кожа. Но все же я не мог двигаться от сжения и спазмов во всем теле. Процесс регенерации не облегчал боль, а наоборот, добавлял к ней жуткий зуд, Не знаю, сколько я лежал неподвижно, но со временем ко мне подошло несколько аборигенов со злобными гримасами. И чем я им не угодил? Освободил из рабства, починил солнце, уничтожил кристалл, который всех склепил и обжигал. Двое дикарей были вооружены мечами, отнятыми у падших ангелов, точнее, у их трупов. Еще один, покрупнее, стоял у моей головы, зажатый в руках секирой. Он-то и хотел меня казнить, неизвестно за что. Может, этот драхт был для них священным? Или они так боялись сырну, на что готовы терпеть убийственное солнце, лишь бы тот не смог выбраться? Секира уже опускалась на меня сверху, и я даже ничего сделать не мог. Но ей помешала другая секира, которую сжимала деревянная рука. Раро сбила траекторию удара палача, и лезвие его секиры звякнуло о камень, прямо возле моей головы. Девушка приложила здоровяка рукоятью и еще добавила кулаком. Здоровяк пошатнулся, но устоял на ногах. Только это ему не сильно помогло. Дальнейших событий я не видел, так как враг ушел с поля моего зрения, а мне было трудно даже голову повернуть. Я видел только лица двух мечников, испуганно и завороженно смотревших на мою защитницу. Я увидел ее замах и шаг в сторону обидчика. В следующий момент послышался звук треснувшего черепа и грохот падающего тела. Раро что-то сказала на своем языке двум наблюдателям, и те в ужасе разбежались. Я почувствовал облегчение, расслабился, и силы окончательно меня покинули. Небо перед глазами сменилось темнотой. Очнулся я в каком-то подвале. Полностью здоров и даже сломанный коготь почти отрос. Обратной стороной такого восстановления был дикий голод. Как раз рядом обнаружилась большая миска с разными диковинными фруктами. Среди них были уже знакомые мне киви и апельсины. Подвал напоминал архитектуру зданий в небесной обители. Моей прежней, небесной обители. Только тут камни обрабатывали более небрежно, не заморачиваясь с выравниванием сторон. Быстро набив брюхо, я заметил, что у меня даже настроение поднялось. Заглянув в интерфейс, увидел новое сообщение в чате от Игоря. «Ты думаешь, сообщения так легко доходят через миллиарды световых лет в Междумирье? Ага. Чудо, что они вообще доходят, и мы сейчас можем общаться. Данте помог мне не то, чтобы избавиться от вируса». Скорее, сменить руководство. Ага. Раньше он, в смысле вирус, контролировал меня. А теперь все наоборот. Ага. Короче, жди, скоро прибуду. Ага. Куда прибудешь? Как? Когда? Отправил я несколько новых вопросов. И, не дожидаясь ответа, продолжил изучать подвал. Не обнаружив больше ничего интересного, я поднялся по ступенькам наружу. И оказался в том же поселении на горе. Очевидно, местные прятались в подвалах от жары. так как эти домики от нее точно не могли спасти. Но теперь-то будет проще, еще бы от ветра и дождя избавиться. Но сейчас стояла солнечная погода, которая была явно непривычной для дикарей. Меня немного удивило, что они все еще не разбежались. А потом я увидел, что является причиной этому. Рара командовала уцелевшими аборигенами и руководила процедурой очистки поселения от трупов. Не знаю здешних обычаев, но сейчас она совсем не заморачивалась с селами, а просто приказала сбросить их со скалы. Я тоже так делал, относил тела подальше от пещеры и просто оставлял гнить. Но для меня местное не значит ничего. Мне плевать на их жизнь, смерть, обряды. А вот такое отношение со стороны Раро мне показалось странным. «Разве не проще сжечь тела? Или как вы обычно поступаете с телами?» — спросил я девушку, следившую за процессом. «Если трудное время, можно есть. Если нет, приманиваем дичь», — коротко объяснила она. поддолго подбирай нужные слова». «Эм...» «Я понял. Похоже, тут даже не слышали о погребении и рекремации, как и о почете к умершим. Ну а чего еще ждать от мира, где ангелы заперли Бога под землей и лишили себя крыльев, а своих детей используют как рабов?» «Нам нужно идти к следующему кристаллу. Зачем нам это поселение?» – спросил я. «Скоро дождь». «И что? Переждем дождь и отправимся». «Дождь долго», – сказала Рара и указала рукой на черные тучи. Они надвигались со всех сторон, а значит, дождь действительно будет сильным и затяжным. Но я по-прежнему не понимал, зачем возиться с трупами. Скинули бы их в воронку. Стоп. А что за камень я видел, перед тем, как вырубиться? Я отправился к тому месту, где видел небольшой кристалл, оставшийся после взрыва. Но сейчас ничего подобного вокруг не нашел. Во дворе поселения еще оставалось десятка два трупов, когда нас настигла небесная чернота. Даже видеть стало сложнее, несмотря на мое улучшенное зрение. «Не успеть! Теперь ждать кистотников!» сообщила девушка и повела толпу дикрей в подвал, в котором я проснулся. Я лишь повел бровью, ничего не поняв. Подвал находился под одноэтажным небольшим зданием, служившим скорее прихожей с дверьми и парочкой неостекленных окон. На этом этаже мы и остались, пропуская остальных в подвал. Дождь стал разъедать трупы, а поток воды все усиливался. Я же собирался устроиться в уголке и еще немного подремать или изучить информацию в интерфейсе, но девушка настояла, чтобы я оставался у окна. Тут-то и появились они, твари, которых раньше я никогда не видел. А повидал я многое. Передвигались существа на шести лапах, каждая из которых покрыта панцирем, причем даже место сочленения двух частей лапы было защищено. Тело продолговатое, также состоящее из пластин брони, перекрывающей друг друга. Метра три в длину и около метров в ширину, высотой с мой рост, то есть около двух метров. Из головы, утопленной в панцирь, выступало две челюсти, расположенные горизонтально. Глаз видно не было, значит, обзор у них должен быть так себе. Девушка пригнулась и жестом оказалось сделать мне то же самое. Мы едва выглядывали из-за нижней части окна. Твари приближались со стороны пологого спуска. Пока я увидел лишь пятерых, но уверен, что их там больше. Кислотник, как назвала его Рару, вытянул из-под панциря приплюснутую с боков голову. Вот тогда я и увидел четыре глаза, расположенные по бокам. Тварь раскрыла свою пасть, которая оказалась на удивление большой, и издала кликочущий звук. Задние твари повторили этот крик, и я осознал, насколько их много. Звуки раздавались со всех сторон, но в основном у подножья скалы. Не зря она скидывала трупы, и очень жаль, что не успела. Возможно, тогда этих созданий тут бы и не было вовсе, но они сейчас здесь, и остается лишь надеяться, что нас не заметят. Первая тварь вынула из пасти трупчатый язык и резким движением воткнула его в тающую на глазах плоть трупа. По языку от трупа прямо в пасть твари потянулись комочки чего-то очень неприятного. Его сородичи последовали примеру первой твари и стали высасывать остальные трупы. «Если повезет, то они сожрут все трупы и пойдут в другое место», Самое удивительное, что кислотный дождь им совершенно не вредил. Казалось, даже помогает переваривать пищу. Иначе почему они пришли именно во время дождя? Либо не любят засуху, либо кислота помогает им в пищеварительном процессе. Отсюда, видимо, и название. Раро показал жестом, что нам лучше уйти к остальным. И мы на корточках добрались до ступени и спустились вниз. Подвальное помещение хоть и было довольно просторным, но такой аравидикарей здесь тесновато. «Что поделать? Уцелело не так много зданий, поэтому в остальные подвалы может затекать разъедающая вода». От нервов и неудобства дикари устраивали мелкие стычки, что создавало немало шума и могло выдать наше убежище. «А ну! Заткнулись все!» — рявкнул я полушепотом, но особого эффекта это не произвело. Лишь ближайшие ко мне три дикаря обернулись. Рара повторила мои слова, но уже на своем языке. Эффект был лучше. Похоже, ее боятся уже больше, чем меня. Но это даже хорошо». Не буду же я с ними нянчиться постоянно. Но пара дальних придурков все же устроила драку. Да ладно бы тихонько набили друг другу морды, но нет. Обменявшись несколькими ударами, они озверели и стали орать во все горло. Даже оружие достали и хотели поубивать друг друга. Но я опередил обоих. Оказавшись за спиной одного из них, я с размаху врезал кулаком ему в висок, обнажая когти. Через секунду я уже был за спиной второго и всадил ему когти в черепушку сзади. Возможно, это было чрезмерным наказанием. Может, даже дикари набросятся на меня после такого суда, но эти двое поставили под угрозу всех выживших, и я беспокоился не напрасно. У входа в подвал раздался оглушающий клёкот, и на ступеньках появился кислотник. Через пару секунд я понял истинную причину такого названия. Тварь раскрыла пасть на всю ширину прохода и вытянула вперёд язык хобот. Из него вылетела длинная струя тягучей кислоты, обрызгав сразу нескольких дикарей. Те стали орать, словно ошпаренные кипятком. или кислотой. На звук клёкота и крика уже бежали новые твари. Дикари бросились на врага, но первого же из них раздавило в мощных челюстях, разбрызгивая в стороны кровь. Другой дикарь пырнул тварь копьем, но оно лишь скользнуло по пластине брони. Тварь вовремя спрятала голову. Пока дикари пытались хоть как-то навредить чудовищу, я призвал ифритов. Они стали обстреливать тварей, которые одна за другой столпились на лестнице. Наше счастье, что они не забрались в подвал, все вместе. А бой ведет только передняя тварь. Ифриты не оправдали моих ожиданий и особого вреда не наносили. Второй твари удалось забраться на первую и облить еще нескольких бедолах кислотой. Я призвал беса, и тот бросился на первого кислотника. Точным ударом копья балбес угодил монстру в глаз, от чего тот пронзительно закликотал. Ифриты сделали несколько выстрелов, и первая тварь сдохла. Вторая не могла полноценно вести бой, едва держась на спине сородича. Но она это тоже осознавала и после нескольких усилий протолкнула свое тело в комнату. На нее тут же набросилась толпа дикарей, которых она с удовольствием пожирала. Но и остальные кислотники не стояли на месте. Они стали пожирать своего погибшего товарища, чтобы пробить себе путь к нам. Дикарей становилось все меньше, а твари все больше. Рару тоже бросилась в бой, но даже она не могла пробить этот мощный панцирь. После пары нанесенных ударов девушка едва увернулась от смыкающихся перед ее лицом челюстей. Затем тварь плюнула ей на руку кислотой. но попала по деревянной. Раро даже не почувствовала боли или же не подала виду. Я резким рывком вырвал ее из боя и занял ее место. Но тут в помещение ворвались еще две твари. Они даже не давали к себе приблизиться, щелкая челюстями. Шаг за спину я совершить не рискнул. Задние твари сразу же зальют меня кислотой. В следующем мгновение уже рара потянула меня назад, и там, где я стоял, приземлился комок кислотной слизи. Девушка взяла мою ладонь и вложила в нее что-то маленькое и твердое. Когда она убрала свои руки, я рассмотрел тот самый кристалл, что остался после взрыва. И что я должен с ним делать? Я даже не знаю, что это такое. Девушка улыбнулась мне и бросилась в бой. И тут я понял, что это был прощальный подарок. Она решила, что нам не выжить, и собралась драться до смерти. Да и я был с ней согласен. Даже если я сейчас применю магию тьмы, максимум троих прикончу. А их там, судя по крикам, несколько десятков. И каждая способна убить с десяток дикарей. Нас сейчас, если что, и спасет, так это чудо. Я врубил бафы и бросился в последний бой. Возможно, удастся их задержать на лестнице до окончания дождя. А там, глядишь, и разбегутся. Смешно на это надеяться, но такой уж я неисправимый оптимист. Я старался подобраться к твари, когда она атаковала кого-то из дикарей. Подвел я их, конечно. Они на меня рассчитывали, хотели жизни и свободы, а умерли на следующий день. И самое страшное, что мне на это плевать. Они пытались меня убить, и если бы не страх и демонстрация силы, я бы сам их убил. Или они меня. Похоже, я окончательно превратился в морального урода. Но все, что мне действительно важно, это моя семья и друзья. Рару я теперь тоже считаю своим другом, точнее подругой. И если бы стоял перед выбором ее жизнь или жизнь сотни аборигенов, я бы, не задумываясь, спас девушку, пожертвовав дикарями. Только умирать нам, похоже, сегодня не обязательно. Наверху раздались мощные выстрелы и клёк от тварей. Я не верил своим ушам, но, приободрившись и обнадежившись близостью подмоги, набросился на тварь перед собой. После уклонения от быстрого движения пастью я всадил в неё когти. После чего она умудрилась втянуть свою голову в панцирь вместе с моей рукой. Меня повернуло боком, и я, полулёжа, полувися на кислотнике, пытался сделать хоть что-то. Второй рукой я принялся вслепую бить внутрь панциря. Внезапно тварь почернела и обмякла, и я услышал знакомый голос. «Развлекаешься? Ага. Надеюсь, я не помешал?» — спросил Игорь, стоящий с улыбкой на поверженной твари. «А я так и висел с рукой внутри панциря, не верю в происходящее».